Задохнувшись от счастья, она увидела, как от стены черного закопченного кирпичного дома к ним бежит Новиков, в такой же, как на ней белой ветровке, джинсах и шлеме. — Сашка, только не останавливайся! — закричал Новиков. Шульгин ехал, отталкиваясь ногами от асфальта. Новиков уже бежал рядом, держась за дугу заднего сиденья. — Где блок? — У меня! Андрей обхватил Ирину за талию, сдернул на землю — Теперь они бежали рядом, держась за руки, через арку свернули во второй двор, еще более грязный, заваленный строительным мусором, разобранными лесами, бочками с побелкой, валяющимся на боку сварочным аппаратом, из которого растекалась лужа, воняющего карбидом раствора. Такое впечатление, что строители штурмовали ремонтом эти антикварные строения». Повозились, отчаялись и, плюнув, отступили в беспорядке, бросая оружие и технику. «Спрячься здесь, подожди минут двадцать и можешь идти домой. Ко мне! Жди, я скоро позвоню. И не бойся, теперь уже все в порядке!» Торопливо говорил Ноиков. Потом толкнул ее к подъезду с сорванной дверью, запрыгнул в седло. Шульгин чемпионским жестом вскинул вверх обе руки, вновь перехватил руль... Дал по газам, и они исчезли, оставив после себя лишь клуб, повисшего в неподвижном и затхлом воздухе синеватого дыма. Ирина по разгромленной лестнице поднялась на второй этаж, морщась от обычной в таких местах мерзости запустения. Подошла к окну и едва успела отпрянуть назад. Внизу проезжал синий «Мерседес». За рулем сидел валет, а второй, опустив голову, внимательно смотрел вниз, похоже себе на колени. Вид у обоих был спокойный и уверенный. Деловой, можно сказать. С привычным уже ужасом она представила, что вот сейчас они остановятся, выйдут из машины, и все будет кончено. Даже крика никто не услышит. Но машина проехала мимо, и вновь уши заполнила глухая тишина. Без сил Ирина опустилась на грязные штукатурные козлы в углу. Новиков хлопнул Шульгина по плечу и крикнул, перекрывая гул мотора, «Теперь давай! Предположим, что мы от них уже оторвались!» Он сам не знал, почему ему пришла в голову мысль, что Сашке ни в коем случае нельзя останавливаться в дворе. Просто вообразилось как пришельцы смотрят на экран, по которому ползет зеленая яркая точка, и вдруг эта точка замирает. И у дурака возникает вопрос, зачем она остановилась? А раз вопрос, так и поиски соответствующего ответа. вопросы же возникать не должны. Им сейчас все ясно. Загнанный заяц мечется по полю, петляет, хитрит. А охотнику, все его хитрости, открытая книга. Когда сзади вновь замаячил знакомый фирменный радиатор, Андрей почувствовал к себе уважение. «Тоже мне пришельцы». Логика у них прямая, как рельс. Никакой фантазии. Историю надо учить, ребята. Знать, с кем дело имеете. Дальнейшие перемещения при всей их причудливости и видимой беспорядочности — постепенно уводили гонку в северо-западный сектор города. Здесь уже почти не осталось узких, загруженных транспортом улиц. И Шульгин повел мотоцикл по прямой, держа скорость около 90. Пришельцы больше не теряли с ними визуального контакта, видимо, уверены, что их жертвы в последней надежде попытаются за городом оторваться от них на предельной скорости. Сашка сбросил газ и плавно свернул вправо, в длинный проезд между глухими бетонными заборами, за которыми поднимались краснокирпичные корпуса не то гаражей, не то складов. По случаю субботы все здесь было тихо, уныло и безжизненно.